Глава шестнадцатая Предатель Я растерянно смотрела на Эша. Он был жив, но меня охватило острое тошнотворное отчаяние. Этого не может быть. Я попала в какой-то кошмарный сон, где самое дорогое и ценное превращалось в нечто жуткое и чудовищное. Ноги мои подкосились, и мне пришлось прильнуть к паку, чтобы не упасть. Железный конь фыркнул. Иллюзия! — подразнивал он, с презрением глядя на Эша. Обычные чары, ничего больше. Я видел, что происходит со старокровцами, которым ты имплантировала своих глупых жуков. Они теряют рассудок, а потом умирают. Это не зимний принц, как и эти стражники. «Думаешь?» — вирус улыбалась пугающе самодовольно. «Ну, если ты так уверен, старик, попробуй, останови его. Обычного стражника победить проще простого. Но, думаю, эта задача окажется для вас сложнее, чем вы ожидали». Она улыбнулась мне садистской улыбкой. «Принцесса понимает, о чем я, да, дорогая?» Железный конь посмотрел на меня вопросительно, но я не могла оторвать глаз от стражника вируса. «Это не иллюзия», — прошептала я. «Это правда он. То, как трепетало в груди мое сердце, лишь доказывало это». Я шагнула вперед, не обращая внимания на ощетинившихся стражников шипа, и принц метнул на меня острый взгляд, пронзив меня будто ножом. «Эш!» — прошептала я. — Это я! Тебе больно? Скажи что-нибудь! Эш смотрел на меня пустым, неузнающим взглядом. Ни злости, ни печали, ничего. — Вы все, — произнес он тихо, — умрете. Шок и ужас пронзили меня. Я не могла пошевельнуться. Вирус хихикнула своим ненавистным жужжащим голоском. «Зря стараешься!» — поддразнивала она. «Он слышит тебя и даже узнаёт, но ничего не помнит о своей прошлой жизни. Я его целиком перепрограммировала, спасибо моим жучкам. И теперь он слушает только меня». Я присмотрелась, и сердце моё сжалось сильнее. В тусклом свете лицо принца было пепельно-бледным, кости были обтянуты кожей так, что местами она потрескалась, обнажив открытые раны. Щеки стали впалыми, глаза хоть и пустые, сияли невысказанной болью. Я узнала этот взгляд. Так же смотрел на нас Эджбрайер тогда в пещере, балансируя на грани безумства. — Оно убивает его, — прошептала я. — Только чуть-чуть. — Останови это! Прошипела я, и вирус язвительно изогнула бровь. Сердце мое бешено колотилось, но, стиснув зубы, я шагнула вперед. — Прошу! — умоляла я. — Отпусти его! Возьми меня вместо него! Заключу соглашение и сделку, если хочешь, но вынес его головы жука и отпусти! — Меган! — рявкнул Пак, а железный конь в ужасе уставился на меня. Но мне было все равно. Я не могла позволить Эшу превратиться в ничто, будто он и не существовал. Я представила, как Эш и Ариэлла танцуют в поле белых цветов при свете луны, наконец обретшие друг друга. Вот только это ложь. Эшу не воссоединится со своей любимой даже после смерти. Он просто канет в небытие. Станет ничем. Вирус хмыкнула. «Какая преданность!» — промурлыкала она, вставая из кресла. «Я тронута до глубины души! Эш, иди сюда!» Эш немедленно подошел к ней, и вирус положила руку ему на грудь. «Поздравьте меня!» — продолжила она, глядя на принца, как студентка на свой удавшийся научный проект. «Я, наконец, нашла способ внедрить в организм Фейри своих жуков чтобы они хотя бы несколько часов не умирали и не теряли рассудок. Вместо того, чтобы переписать их мозг, она погладила Эша по волосам, и я стиснула кулаки, борясь с желанием прыгнуть через весь стол и вырвать ей глаза. Я взяла под контроль их нервную систему в области шеи, вот здесь. Она провела пальцами по затылку Эша и вниз. Можете попробовать вырвать его? Вот только боюсь, для него это станет фатальным. Только я могу приказать своим жукам покинуть своих носителей. А что до твоего предложения?» Она снисходительно улыбнулась мне. «Мне от тебя нужно только одно. И я заберу это прямо сейчас. Хотя нет, пусть это сделает мой телохранитель. Все равно ему недолго осталось». Сердце мое колотилось. Он был близко. Я могла дотянуться через стол, схватить его за руку и оттащить на безопасное расстояние. «Эш!» — крикнула я, протягивая руку. «Прыгай, давай! Ты можешь сопротивляться! Прошу тебя!» Мой голос упал до шепота. «Не делай этого! Не заставляй нас сражаться с тобой!» Эш смотрел прямо перед собой. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Я невольно всхлипнула. Мне не достучаться до него. Мы его потеряли. Его место занял холодный незнакомец. Ну ладно, это все стало утомительным. Вирус сделала шаг вперед. Думаю, настало время забрать то, что мне нужно, милочка. Эш! Она опустила руку ему на плечо. Убей принцессу. Убей их всех. Эш обнажил свой меч, блеснувший синим светом, и полоснул им по столу. Все произошло так быстро, что я и вскрикнуть не успела, и ледяной клинок сверкнул у меня перед глазами. Пак прыгнул передо мной и отразил удар своим кинжалом, испустившим поток искр. Я отшатнулась, и Пак схватил меня за запястье, утаскивая прочь, несмотря на протесты. «Отходим!» Крикнул он, когда стражники шипа с ревом бросились вперед. Оглянувшись, я увидела, как Эш грациозно запрыгнул на стол, остановив свой до ужаса пустой взгляд на мне. «Железный конь! Отступаем! Их слишком много!» Взревев и испуская пламя, железный конь обрел свою прежнюю форму и встал на дыбы, ударяя копытами. Стражники в шоке отступили. и железный конь бросился в атаку, откинув пару стражников в сторону и расчищая путь к выходу. Когда огромный железный фейри с грохотом промчался мимо, Пак толкнул меня к выходу. «Беги!» — крикнул он и развернулся, чтобы отразить удар Эша, целившегося ему в спину. «Эш, остановись!» — плакала я, но Зимний принц не обращал внимания. Когда стражники шипа снова нас окружили, Пак пробормотал заклинание и бросил в середину комнаты пушистый черный шар. Тот превратился в обезумевшего гризли, который встал на задние лапы с воплем, сотрясавшим все вокруг. Пока стражники и Эш отвлеклись на новую угрозу, Пак схватил меня за руку и вышвырнул в коридор. — Хранил его про запас! — выдохнул он на ходу, когда железный конь одобрительно фыркнул. — Давайте выбираться отсюда! Мы побежали к лифту. Теперь коридор казался длиннее. Стальные двери будто нарочно держали дистанцию. Оглянувшись, я увидела, что Эш приближается к нам, освещая коридор синим светом своего меча. Ледяное спокойствие на его лице разбудило во мне истинный страх. Я отвела глаза. Впереди раздался пронзительный звонок лифта. Через секунду двери открылись. и в коридор выступил целый отряд стражников шипа. «О, да вы издеваетесь!» — воскликнул Пак, и мы замедлились. Все как один рыцари обнажили меч и ровным строем двинулись вперед, наполнив воздух звоном доспехов. Я оглянулась. Эш со стекленевшими глазами неуклонно приближался. Раздался громкий щелчок, и одна из боковых дверей, о чудо, распахнулась. «Как предсказуемо!» Вздохнул Грималкин, появившись в дверном проеме. Мы уставились на него, а он смотрел на нас, явно довольный собой. «Подумал, вам понадобится другой выход. Почему я всегда должен думать о таких вещах?» «Я бы тебя расцеловал, кот!» — выпалил Пак, когда мы прошли через дверь. «Но, боюсь, мы торопимся!» «Да и не люблю я шерсть!» Я захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной, тяжело дыша и осматриваясь. Мы находились в огромной белой комнате, заполненной сотнями кабинок, образующих целый лабиринт. В воздухе витал низкий гул, сопровождающийся ритмичным нажатием клавиш. В кабинках сидели люди, одетые в одинаковые белые рубашки и брюки, уставившись в мониторы и остервенело печатая. Ого! пробормотал Пак, озираясь по сторонам. Адский open space. Клацанье клавиш моментально прекратилось. Стулья заскрежетали. Все в комнате встали и как один повернулись в нашу сторону. И так же все как один открыли рты и заговорили. Мы видим тебя, Меган Чейс. Тебе не убежать. Если бы меня не переполняло бессильное отчаяние, я бы испугалась. Выругавшись, Пак достал кинжалы в тот момент, когда дверь за нами вздрогнула. «Кажется, придется идти напролом», — пробормотал он, прищурившись. «Грималкин, вперед! Жестянка, расчисти нам путь!» Люди-дроны двинулись на нас, словно зомби, и Грималкин бросился в лабиринт из кабинок, петляя у них между ногами. Железный конь, ударив копытами обусланный плиткой пол, опустил голову и с ревом кинулся в атаку. Дроны кидались на него, нанося удары руками и ногами, но конь яростно разбрасывал их в стороны, пробиваясь вперед. Мы с Паком следовали за ним по пятам, перепрыгивая через сбитые тела, уклоняясь от тянувшихся к нам рук. Кто-то вцепился мне в лодыжку, но я, вскрикнув, ударила его ногой в лицо, отбросив назад. Человек упал, забрав с собой мою туфлю. Я тут же стряхнула вторую и побежала дальше босиком. Лабиринту из кабинок и проходов, казалось, не было конца. Оглянувшись, я увидела, как зомби перепрыгивали через кабинки и мчались за нами. — Черт! — прорычал Пак, проследив за моим взглядом. «Они быстро приближаются! Далеко еще, кот?» «Сюда!» — ответил Грималкин, насматривая кабинку. Наконец мы оказались в самом конце комнаты, у белой стены, а в углу стояла дверь с надписью «Выход». «Пожарная лестница!» — объяснил он, и мы с облегчением бросились туда. «Она ведет прямо на улицу! Быстрее!» Когда мы побежали из соседнего прохода, словно из ниоткуда, Появился Эш. Не было времени думать или кричать. Я уклонилась в сторону и ударилась о стену с такой силой, что воздух выбило из легких. Время будто замедлилось. Пак и железный конь проревели что-то вдалеке. Ослепляющая боль пронзила руку. Ладонь стала скользкой и влажной. На секунду я смотрела на свои пальцы, ничего не понимая. Что произошло? «Это сделал... Эш? Эш ранил меня?» Потрясённая я взглянула в стеклянные глаза неблагого принца, занёсшего меч для смертельного удара. С мгновения он колебался. Я видела, как дрожал меч, как дрожали его руки, а на лице отражались мучения. Всего лишь мгновение, прежде чем он опустил меч, но этого было достаточно, чтобы железный конь встал между нами, и оттолкнул его. Раздался жуткий скрежет металла, когда лезвие вонзилось железному коню в бок, и он пошатнулся, едва не упав на колени. Пак поднял меня на ноги, крича коню, чтобы он двигался скорее, и потащил меня к выходу. Я кричала и просила отпустить меня. Железный конь вскочил и побежал за нами, оставляя за собой следы густой черной субстанции. Его хрипящее дыхание эхом разносилось по лестничной клетке. Наконец, мы вырвались из Сайкорп и выбежали на улицу, и последнее, что я помнила, это звук захлопнувшейся двери. Лицо Эша в окне и одинокая слеза, замерзшая на его щеке.